Однажды вечером съездили поужинать в Стербридж-Виллидж. Переждали грозу с градом в коттеджике моей матери на род айлендском побережье. И вот однажды она робко спросила, нельзя ли ей съездить в Галин? «Да, но только если обещаешь взять меня с собой».